Браданков снял с вешалки ослепительно белый халат, аккуратно застегнул его на все пуговицы и отправился с вечерним обходом. Идя по светлому длинному коридору отделения, он думал о том, что Ольга, конечно же, права. Без разработок Лебедева они с места не сдвинутся. Это он перед женой корчит из себя гения. утверждая, что если Лебедев смог придумать, то и он Бороданков сможет. На самом деле, Александр Инакенч прекрасно отдавал себя отчёт в том, что с Лебедевым ему не равняться. Он всегда мог то, чего не могли другие. Это Бороданков понимал ещё тогда, когда был аспирантом Лебедева. И почему он так не вовремя умер? И чёрт дёрнул старого дурака незадолго до смерти жениться на молоденькой женщине. Был бы женат на своей старухе, никуда по ней из России не делось, и проблем бы не было. Отдала бы все бумажки до единой, даже не заглянув в них. А Вероника тут же нашла себе спонсора. И свалила за границу вместе со всеми архивами мужа. Ищи ее теперь. К мисс Карьянцу Александр Иначенч зашел в последнюю очередь. Герман сидел за компьютером, погруженный в работу. Добрый вечер, голубчик. Я вижу, работа идет полным ходом. Весело приветствовал его врач. Да, всё получается. Просто удивительно, как хорошо мне работается здесь. Кажется, всю жизнь здесь провёл бы, засмеялся в ответ программист. И как скоро вы закончите? Думаю, послезавтра, а может быть, даже завтра. Скажите, Александр Инакенч, я смогу уйти домой сразу же, как только закончу программу? В ту же минуту. заверил его Бороданков. Вот видите, домой всё-таки хочется. А ведь только что говорили, что провели бы здесь всю жизнь. Хорошо. С работой я вижу полный порядок, а самочувствие что-нибудь беспокоит? Так. Герман пожал плечами. Слабость какая-то. Но это ерунда, я вас уверяю. Это от того, что я всё время сижу, не хожу, совсем не двигаюсь. Вернусь домой и сразу восстанавливаю дело двух-трёх дней. От врача не укрылось, что лоб Германа был покрыт испариной. Волосы прилипли к лбу, хотя в комнате благодаря открытому окну было довольно прохладно. Вокруг губ залегли синюшные тени. А он прав, подумал Бороданков. Дело двух-трех дней, а то и меньше. Как давно вы чувствуете слабость? Дня четыре, наверное, может быть пять. Герман пожал плечами и радостно засмеялся. Я так много работаю, что все дни слились в один. если вы мне скажете что я у вас уже целый месяц я вам поверю так не годится голубчик укоризненно покачал головой александр инакенч даже самая продуктивная работа требует перерывов отвлекаться конечно нельзя это мои амидотик запрещают а вот спать нужно обязательно Не забывайте, во сне мозг продолжает работать, и между прочим, намного лучше, чем когда вы бодрствуете. Вы целый день заставляете его действовать в определённом направлении, которое вам самому кажется правильным. Вы загружаете свой биологический компьютер информацией, а потом начинаете указывать ему, как он должен эту информацию перерабатывать. но в ваших указаниях зачастую отсутствует логика. В них масса вкусовщины, начиная с того, что вам лично глубоко неприятен какой-то ученый или специалист, и поэтому вы сами того не замечая избегаете подходов, которые этот специалист предлагает, и кончая тем, что вы раздражены и вам не здоровится от того, что вы съели на обед что-то не то. а когда вы спите, все подобные глупости спят вместе с вами, а мозг, нагруженный информацией и чистыми, не замутненными никакими эмоциями теоретическими постулатами, работает четко и спокойно в том темпе и в том режиме, который наиболее ему удобен. Ведь не случайно, когда вы пришли к нам. Отвлеклись от всего и успокоились, вам пришлось начать всю работу заново. Ведь признаетесь, в последнее время дома вы почти не спали. Верно, удивленно протянул мисс Карьянс. Какой уж тут сон, когда сроки поджимают, начальство торопит, заказчики теребят, а у меня ничего не получается. И захочешь уснуть, а не получится. Вот видите? Спать нужно обязательно и по много, иначе ни о каком продуктивном творчестве и речи быть не может. Пока вы бодрствуете, вы сами себя насилуете, пытаетесь руководить собственным мыслительным процессом, а руководите вы им не всегда правильно. Только не каждый находит в себе силы в этом признаться. Ну что ж, голубчик, прощаюсь с вами до завтра и еще раз напоминаю: сон, сон и сон.